Двое заполченцев чуть сдвинулись в нашу сторону, удобнее перехватив свои помповики. Сменили позиции и двое жандармов. Понятно, просто засекли то, что с нами не человек. Ничего необычного, но пока они установят, кто именно будут стороже, Может быть, с нами спутник такой. А может, и сами не ведаем, кто к нам подсел. Доппельгангер, например. Каково? Тогда еще и нас придется спасать. Сейчас унтер меня в сторонку отзовет и тихо спросит, в чем тут дело.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 Это была единственная разница между происшествиями первыми и последним. Все остальное совпало до детали. Купец Чухонцев с приказчиком Водовозовым возвращались из торговой поездки в Вератское оборонство. Чем они торговали, неизвестно. Но ехали обратно на грузовике Трехтонки. Остановились на ночлег в Березниках, Отметили остановку все в той же веселой долине.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 Примечание автора. В селах, достаточно незначительных по размерам, чтобы иметь полицейский участок, полицейские функции выполняет выборный староста, который имеет право на ношение полицейского мундира, но с петлицами выборного лица, а не классного чиновника или имеющего воинское звание.